Доброе утро, Мегаплекс-18! Воздадим же хвалу благим корпорациям, что дарят всем нам жизнь, пищу и электричество. Чтоб дарили побольше и почаще, и не забудем положить подношение трём, чтобы не скупились на удачу, когда мы пойдём это всё у корпов добывать. В эфире радиостанция «Три свободные шестёрки». Любой свободно может купить кусочек нашего эфира на ежедневных торгах. Разве это не свобода? Ну а с вами в это прекрасное осеннее утро бессменная ведущая Максидона Погода радует то мокрым снегом, то ледяным дождем. На улице гололед, который скоро сменится слякотью, чтобы снова стать гололедом. Не позавидуешь тем, у кого нет теплой лежки и запаса еды? Но куда больше я лично не завидую тем, у кого есть лежка и еда, но мало патронов, чтобы это все защитить. А теперь к новостям. Сегодня ночью были зафиксированы 5 полетов вертолетов. На фейерверке корпы в этот раз поскупились. Обстрелов в обжитых секторах всего два. Не отстреливаются. Отстают от корпов и банды. Ураганная стрельба была этой ночью в секторах 405 и 328. Органлегеры там собрали ливера явно куда больше обычного. Если нужна почка или дополнительная мышца, можно повыбирать. На периметрах все без изменений. Поток контрабанды незначительно усилился. Утверждается, что была стычка рейдеров Sony Doshiba и Samsung. Надеемся, что обе стороны понесли тяжелые потери. Виндзор вчера третий раз за год что-то праздновал. Говорят, день рождения Елизаветы. Ну, Елизавет много, так что хоть каждый день можно праздновать. Оружейники поднимают цены. Если вы планируете прикупить чего-нибудь стреляющего, советуем поторопиться. Церковь цифры объявила о наборе свежих двоек в своей ряды. Цифровики, не упустите шанс. А в остальном зона отчуждения живет обычной жизнью. В мертвых секторах, как обычно, мертво... В черных не скучно, в белых занятно. Корпы особо жить не мешают. Подготовки к полным секторальным зачисткам не замечено. Мегаплекс 18 и его жители. Наша радиостанция поздравляет вас с новым днем и желает не просто дожить до вечера, но встретить его в тепле и уюте бара с коктейлем в руке и красоткой на коленях. Ну а красоткам желаем найти вечером эти самые колени, и чтобы их владелец был щедр вечером и не утомим ночью. А теперь музыкальная пауза.